Глава 55. Отец насвистывает, сидя за рулём. Я не понимаю, почему у него вдруг изменились планы. Только что он собирался меня утопить, а теперь приглашает на завтрак. Я молча сижу рядом с ним. Такое ощущение, будто я сплю, и всё это мне снится. Я сижу бок о бок с отцом и одновременно с убийцей. Часть меня хочет распахнуть дверцу и сбежать. Другая Рассказать ему обо всём, чтобы он меня обнял и назвал глупеньким. Так что я не делаю ничего. Просто обхватываю себя руками, чтобы согреться. У меня всё тело дрожит. Сворачиваем с шоссе на свой просёлок. Он ведёт только к нашему дому, но на полдороге там есть поворот, так что коттеджа отсюда не видно. Минуем поворот, и свист обрывается. Отец ударяет по тормозам. Впереди стоят две машины чёрно-белые с синими полицейскими мигалками на крышах. Внутри никого нет. «Какого чёрта?» — шипит отец. И мы просто сидим несколько секунд без движения. В живой изгороди чуть позади есть промежуток, и через него можно поглядеть на наш дом. Отец даёт пикапу откатиться, чтобы поравняться с ним, и мы оба смотрим сквозь заросли. Там ещё машины. Некоторые с эмблемами, некоторые нет а вокруг коттеджа суетятся люди. «Дьявол!» — восклицает отец и врубает заднюю передачу. Я снова начинаю думать. Пусть недостаточно быстро, но всё же. Полицейские у нас. Это реальность. Почти наверняка. И мне надо действовать. Полицейские пришли. Они спасут меня. Я смотрю на ручку на двери и представляю, что будет, если я попробую выскочить. Успею я добежать до полиции. Или отец поймает меня раньше? Нет, слишком поздно. Мы быстро едем назад. грёбаное дерьмо, бормочет отец. В мгновение ока он снова пришёл в ярость. Сраные копы! Он разворачивается на сиденье, чтобы удобнее было смотреть назад и прибавляет скорости. Я боюсь, что мы вот-вот врежемся в дерево. Отец не притормаживает, выруливая на шоссе. Поворот крутой, даже если едешь передом, Но у отца получается. Он вырывается на дорогу и быстро выкручивает руль. Нам повезло, что не было других машин. Отец переключается на первую и так жмёт на газ, что меня вдавливает в сиденье. Он постоянно поглядывает в зеркало заднего вида. Я тоже оборачиваюсь в надежде увидеть за нами синие полицейские мигалки, но их нет. Шоссе пустое. Отец ничего не говорит. Не говорит, куда мы едем и зачем. Не говорит, почему у нас дома полиция. А я не спрашиваю. Ни мне, ни ему. Не надо ничего говорить. Тишина. Говорит за нас. Когда мы добираемся до леса, отец сворачивает с главной дороги в зону для пикников, где можно оставить машину и прогуляться. Он проезжает несколько деревьев и останавливается, но мотор не выключает. Я кляжу на него, гадая, о чём он думает. Понимаю, что отец смотрит на дорогу, проверяет. Дорогу видно не очень хорошо, потому что нас заслоняют ветки. Но если какая машина проедет, мы заметим её. Наконец, я заговариваю, хотя бы потому, что странно будет и дальше молчать. «Почему у нас полиция, пап?» Он оборачивается на меня с изумлением, будто не ожидал увидеть. Уже собирается ответить, но вдруг мы слышим сирену. Ещё мгновение сидим неподвижно, пытаясь разобрать, Откуда доносится звук? Потом отец бросает пикап вперёд прямо через заросли и глушит мотор. Я вижу, как машины с мигалками проносятся мимо. Из лесных сумерек они кажутся особенно яркими. Машины едут не от нас, а к нам, к нашему коттеджу. «Что происходит, пап?» — спрашиваю я. Он снова таращится на меня, словно не веря, что я здесь. Наверное, рассчитывал, что я буду уже мёртв, и не придётся беспокоиться обо мне. «Билли, это может звучать странно, но нам надо спрятаться на некоторое время». «Почему?» — спрашиваю я. «Надо уехать с острова». «Почему?» — спрашиваю снова. Хоть я и знаю ответ, во мне нарастает паника. Она сквозит в моём голосе. Нет времени объяснять. Просто доверься мне. Отец снова заводит мотор. «Мы уплывём на пароме». Мы опять разворачиваемся, но на этот раз отец глядит в обе стороны, прежде чем вырулить на шоссе. И он больше не гонит, хотя продолжает поглядывать в зеркало заднего вида. Доедем до голдхейвена и сядем на паром в полдень. Должны успеть. В четыре будем на континенте. Найдём какой-нибудь мотель и подумаем, что делать дальше. Отец как будто разговаривает сам с собой, потом внезапно замолкает. Лес остался у нас за спиной. Вокруг открытая местность. А впереди мост через реку, а на нём, перегораживая движение в обоих направлениях, ещё две полицейские машины. «Чёртовы ублюдки!» — говорит отец. Резко останавливается и снова переключается на задний ход, сдавая с главной дороги в лес. Останавливается и просто сидит, не глуша мотор и размышляя. «Думаешь, они ищут...» «Я не знаю, как закончить вопрос. Тебя. Нас. Отец всё равно не отвечает. Потом вдруг бьёт обеими руками по рулю и снова бормочет ругательство. И улыбается мне улыбкой маньяка. «Хочешь немного прокатиться по бездорожью, Билли?» Ответа отец не ждёт. Он разворачивает машину капотом к лесу, и мы проезжаем с полмили, пока не натыкаемся на тропинку. Это не настоящая дорога, она не предназначена для машин. Но тропинка достаточно широка для пикапа. Мы скачем по ухабам, пока лес не заканчивается. За ним начинается болото. Обычно туда никто не забредает, кроме разве что любителей смотреть диких птиц. Потом мы подъезжаем к реке, в миле выше по течению от моста, где ждёт полиция. Река неглубокая, и летом может совсем пересыхать. Но в это время года, когда идут дожди, она довольно полноводна. «Что ты собираешься делать?» — спрашиваю я. Я же говорил, «Сядем на паром. А они не будут караулить нас там?» — спрашиваю я, но отец просто кидает на меня короткий взгляд. Некоторое время мы едем вдоль берега, пока не добираемся до отрезка, где тот уходит вниз. Летом там запросто можно пересечь реку вброд, но сейчас я в этом не уверен. Отец сворачивает к воде, ни секунды не колеблясь. Просто мчит. Мы раскачиваемся из стороны в сторону на неровностях, скрытых под водой. Я хватаюсь за ручку двери, боясь, что пикап перевернётся. Вода доходит до середины решётки спереди, с моей стороны почти касается стекла. Отец изо всех сил давит на газ. Мы ползём вперёд, и по бокам от пикапа разбегаются волны. Ну уже. Ну уже, бормочет отец. Я замечаю, что вода просачивается в водительскую дверь, но отец не обращает на неё внимания. Потом Я чувствую воду под своими ногами. Мы на что-то натыкаемся, и пикап застревает, ёрзая взад-вперёд. Отец шепчет проклятие, выкручивает руль, и каким-то образом мы минуем препятствие. Мы уже на середине реки. Дно здесь поднимается вверх, к противоположному берегу. Отец продолжает ругаться. Старается не дать заглохнуть мотор. Похоже, мы всё-таки выберемся. Пикап наезжает на берег. Колёса цепляются за землю. Мы вырываемся из воды и оказываемся на аккуратной лужайке, где летом часто устраивают пикники. Там есть ещё одна небольшая парковка и просёлок, ведущий к шоссе, в обход полицейского поста. На этом берегу тоже растёт лес, но не такой густой. Тем не менее, он закрывает нас от полиции. Нам повезло. Внезапно над головами у нас раздаётся грохот пропеллера. Словно из ниоткуда появляется вертолёт. Наверное, он взлетел с пляжа и теперь движется вдоль реки прямо к нам. Отец давит на газ, пока мы не скрываемся в лесу. Потом тормозит и наклоняется к лобовому стеклу, пытаясь разглядеть вертолёт. Мы видим его одновременно. Он пролетает мимо и закладывает вираж. Виден он нечётко, только фрагментами между ветвей. Нас должны были заметить оттуда, но вертолёт не зависает над пикапом, а продолжает лететь в сторону города, над шоссе, куда нам необходимо попасть, чтобы проехать через весь остров до Голдхевена. Нет необходимости спрашивать, не думает ли отец, что вертолёт следит за нами. С минуту. Отец сидит неподвижно. Шум вертолёта ещё слышен, он совсем недалеко. Видимо, наблюдает за машинами на шоссе. Наверняка полицейские знают, какой автомобиль у отца, и выискивают его. Пошли. «Внезапно, — говорит отец, — открывает дверцу и спрыгивает на землю. Я не шевелюсь, поэтому он повторяет. «Идём, Билли, будем выбираться пешком». «До Голдхейвена?» — спрашиваю я, но он качает головой. «Нет, они всё равно наблюдают за портом. Придётся вернуться в город. Я знаю одно местечко, где мы можем спрятаться, пока я не придумаю какой-нибудь выход. Я по-прежнему не шевелюсь». Он переходит на мою сторону кабины и открывает дверь. «Ну уже парень, надо идти!» Я отстёгиваю ремень и вылезаю. Отец наклоняется и тянется к бардачку. Внутри лежат его кошлёк и телефон. А под папкой, в которой, насколько я знаю, хранятся документы на пикап, вдруг взблёскивает чёрный металл. У меня отваливается челюсть. Пистолет. Никогда раньше я не видел отца с пистолетом. он Ненавидит оружие. Мгновение пытается прятать его от моих глаз, но потом видит, что в этом нет смысла. Пожимает плечами, мол, «А чего ты ожидал?» и засовывает пистолет за пояс джинсов. На улице холодно, но отец заставляет нас шагать быстро под прикрытием деревьев. И очень скоро мы выходим на главную дорогу. Я проезжал по ней тысячу раз в отцовском пикапе, но никогда не ходил пешком. Удивительно, как быстро пролетают мимо машины. Дорога не особо оживлённая, но две-три всегда есть в поле зрения. Вертолёт по-прежнему виден, но он в мили или двух от нас. Отец держит меня за руку, словно я ещё ребёнок, и тащит вперёд за собой. «Куда мы идём?» — спрашиваю я, едва успевая за ним и спотыкаясь о траву на обочине. Отец не отвечает.